И так, повторяю, ярко-розовые щеки Марии продолжали цвести несколько металлическим румянцем, но в остальном ее лицо, прежде соперничавшее белизной с лилиями, теперь уподобилось цветом желтому нарциссу. Ее глаза смотрели по сторонам с ужасающим выражением. Гарри испугали муки, написанные на лице чаровницы, которая не только исказилась от боли, но и стала чрезвычайно некрасивым. В конце концов, госпожа Добернштейн, тоже заметив недомогание племянницы, спросила, не кружится ли у нее голова от того, что она сидит спиной к лошадям. И бедная Мария это подтвердила. После чего баронессе пришлось потесниться, чтобы дать племяннице место рядом с собой. И до самого Фарнема старуха сердито и насмешливо ворчала, выражая величайшее неудовольствие по поводу дерзости Марии, которой вздумалась заболеть в первый же день пути. Когда они добрались до гостиницы «Куст», Фареми. Это название знаменитая фарнемская гостиница носит вот уже 300 лет. Бесценная больная удалилась в сопровождении горничной в свою спальню, бросив на Гарри всего лишь один страдающий взгляд и оставив юношу в странном смятении. Жалость его сердца мешалась с горьким недоумением. Эти желтые-желтые щеки, эти мертвенно-бледные морщинистые веки, эти страшные красные пятна. Какой больной вид был у его дрожайшей Марии. Не только больной, но и... Прочь, кнусное слово, прочь, недостойное подозрение. Гарри попытался отогнать от себя эту мысль. За ужином он почти ни к чему не прикоснулся, хотя благодушная баронесса ела с таким аппетитом, словно вовсе не обедала в этот день. И уж во всяком случае так, словно болезнь племянницы, ее ничуть не тревожила. Она послала своего дворецкого узнать, не желает ли леди Мария подкрепиться. Тот вернулся и доложил, что ее милости все еще сильно не может, и кушать она не будет. «Надеюсь, она соблаготворит выздороветь к утру», — воскликнула госпожа Бернштейн, постукивая миниатюрной ручкой по столу. «Терпеть не могу, когда начинают болеть в гостиницах или в пути. Ты сыграешь со мной в пикет, Гарри?» Гарри был очень рад сыграть с тетушкой в пикет. «Ах уж эта бестолковая Мария», — заметила госпожа Бернштейн, прихлебывая негус из внушительного стакана. «Она совсем не бережется. Здоровье у нее всегда было слабое. Теперь ведь ей уж сорок один год». Все верхние зубы у нее фальшивые, и она совсем не может ими жевать. Слава богу, у меня пока еще все зубы целые. Как неуклюже ты сдаешь, голубчик. Помилуйте, неуклюже сдают. Да если бы в эту минуту дантист вырывал собственный зуб Гарри, неужели он все-таки должен был бы думать о картах и сдавать их легко и изящно? Когда человека в застенке инквизиции вздергивают на дыбу, естественно ли требовать, чтобы он улыбался, чтобы он учтиво и связно беседовал с инквизитором? Если не считать этого пустяшного замечания относительно карт, инквизитор, пытавший Гарри, хранил полную невозмутимость. Лицо баронессы не выражало ни удивления, ни торжества, ни злорадства. Больше за этот вечер госпожа Дебернштейн не нанесла племяннице ни одного удара. Она с удовольствием играла в карты, по обыкновению рассказывала Гарри множество историй о былых временах, а затем пожелала ему спокойной ночи с большой сердечностью и благодушием. Весьма возможно, что он не слушал ее рассказов. Весьма возможно, что в голове у него теснились совсем иные мысли. Марии сорок один год. У Марии вставны. О, ужас! Ужас! Может быть, у нее и один глаз вставной? Или волосы накладные? Или деревянная нога? Не хотел бы я увидеть сны, которые снились юноши в ту ночь». Утром госпожа Бернштейн сказала, что великолепно выспалась. Раскаяние ее не терзало, это было совершенно ясно. Есть люди, которые, нанеся своей жертвы стремительный удар, приходят в самое безмятежное состояние духа. Леди Мария тоже спустилась к завтраку. Болезнь ее милости, к счастью, совсем прошла, и баронесса ласково заметила племяннице, что она выглядит прекрасно. Леди Мария села за стол. Она нежно посмотрела на Гарри, а он с обычной своей находчивостью и оригинальностью сказал, что очень рад выздоровлению ее милости. Почему при звуке ее голоса она вздрогнула и бросила на него испуганный взгляд? Великий инквизитор сидел за тем же столом, улыбался, как ни в чем не бывало, и ел ветчину с поджаренным хлебом. О, бедные, корчащиеся на дыбе жертва, о, беспощадный инквизитор, о, баронесса Бернштейн, это было жестоко, жестоко. За фарным ум чудесно зеленели, залитые солнцем хмельники и пейзажи вокруг соперничали красотой друг с другом. Мария настояла на том, чтобы занять свое прежнее место. Она поблагодарила милую тетушку. Теперь это не причинит ей ни малейшего неудобства. Она, как и накануне, устремила взор на лицо юного рыцаря, скачущего рядом с каретой. Она ждала ответных сигналов, которые прежде вспыхивали в этих двух окнах, рассказывая о любви, пылающей внутри. Она тихо улыбнулась ему, а он попытался ответить на этот знак приязни тем же, но сумел лишь искривить рот в жалкой усмешке. Несчастный юноша. Зубы, которые он увидел, когда она улыбнулась, вовсе не были вставными. Но он этого не знал, и они рвали его и терзали». Так и тянулся этот день полной блеска и солнечного сияния, но для Гарри и Марии, окутанный черными тучами. Он ничего не видел вокруг, он думал о Вергинии, он вспоминал, как был влюблен в дочку преподобного бродбенда в Джеймс Тауни, и как быстро угасло это чувство, его томило смутное желание вернуться домой. Черт бы побрал всех этих бездушных английских родственников. Разве они не старались провести его? Разве все они не плели против него интриги? Разве проклятый Уилл не подсунул ему никуда негодную клячу? В этот миг Мария спустила такой громкий и пронзительный вопль, что госпожа Бернштейн сразу проснулась. Кучер изо всех сил натянул вожжи, а сидевший рядом с ним лакей в ужасе спрыгнул с козел. «Выпустите меня! Выпустите меня!» — кричала Мария. «Пустите меня к нему! Пустите меня к нему!» — «Что случилось?» — спросила баронесса. А случилось то, что лошадь Уилла упала на колени, сбросив своего седока через голову, и мистер Гарри, которому следовало бы быть повнимательнее, лежал ничком на дороге и не шевелился. Гамбо, который ехал возле второй кареты, болтая с горничными, подскакал к хозяину и присоединил своего плекстенанием леди Марии. Госпожа Бернштейн вышла из Ландо, и медленно вся дрожа приблизилась к ним». «Он умер! Он умер!» — рыдала Мария. «Не будь дурочкой, Мария!» — сказала ее тетка. «Эй, кто-нибудь, постучите в эти ворота!» Совершив свой подвиг, лошадь Уилла поднялась на ноги и застыла в неподвижности, но ее недавний наездник не подавал ни малейших признаков жизни.